облаченный в коричневый больничный халат и дерматиновые тапочки, уже загрузился в мой джип, и мы двинулись к дому Игоря Михайловича. При этом наезд от Лёшки я получил почти сразу. «Ты мне врал! Ты всё мне врал! Ты вообще не из России! То есть не из нашей России! И здесь совсем другая страна! Тоже Россия, но... Ну но... Но как же...» Оглянувшись назад, я прищурился. У и познакомься. Этот доктор физико-математических наук... Игорь Михайлович Сосновский, человек, который изобрел портал, позволяющий перемещаться в параллельный мир, то есть и в ваш мир. Этой фразой я сбил первый возмущённый залп, и культурный Ванин на секунду заткнулся, после чего неуверенно протянул руку профессору. Э, очень приятно. Только как же сосед тоже смутился, но по другому поводу. Портал изобрёл вовсе не я. Я его просто сумел активировать.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 Если будут очень настаивать, ответит, что делал такую операцию. — Но как? — Не поверишь, пятьсот евро, зверская морда, демонстрация пистолета-пулемета и угроза семье делают человека очень покладистым. Бывший дьякон фыркнул. — Ну ты даешь. — Но, кстати, ты не думала, вдруг тот врач из Смирновцев тоже лечит? Это ведь провал для тебя. — Нет. Просто все сколь-либо умелые черное лепило у ментов на крючке.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 «И что?» «Скажу все, как было». «Но ведь они и тебя начнут проверять». Флаком в руки. Что они проверят? Кто я есть таков? Ну-ну». Жил на востоке Украины, где сначала занимался чем ни попади И строителем был, и вышибал и в ресторане, и машины с грузами сопровождал, и с контрабандистами якшался. Даже в армии по контракту четыре года отбарабанил. Дослужился до старшего сержанта. А меньше месяца назад приехал обратно в Россию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 «Сам подумай, какова была вероятность, что ребята поедут к тебе после того, как из засады вырвутся? Что Толяна ранят, что они запаникуют, что связи не будет, что у Насти в наладоннике карта Воронежа окажется? Один на миллион? Вот то-то! Так что никто никого колоть не будет. Проверить — да, попробуют. Ну как, запрос в отдел кадров украинской армии сделать? Ага, от российского подполья. Сейчас».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 какого да с которого все началось и из-за которого случилась наша встреча с колхозниками только лёшка видно волнуясь-за меня все-таки спросил ну а если только что не сплёнув я раздражительно ответил фигли если тогда план б придется говорить про портал ну чтобы не раскололи ты мне сейчас будешь все рассказывать о вашей жизни нюансы наблюдения выводы у нас есть 12 часов так что постарайся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 И как-то резко стало очень голодно. Да и в самой области, прямо на глазах, превращающейся в Восточную Пруссию, началось что-то вроде обратной депортации оккупантов. Довольно жестокой депортации. Добропорядочные бюргеры, видно, решили припомнить русским свое послевоенное выселение, и при полной поддержке Евросоюза выкидывали людей из домов только шум стоял. Нет, стрельбы никакой не было. Просто в один далеко не прекрасный день. Человеку приходило распоряжение — в десятидневный срок освободить квартиру, а дальше — выживай как хочешь. Правда, так было только со старым фондом. Жителей домов, построенных после войны, гнобили по-другому. их не сразу выселяли. Просто хозяева земли, на которой стоял дом, точнее их наследники, назначили такую аренду на землю, что через полгода человек становился злостным неплатильщиком и автоматически получал повестку на выселение. Про работу же для русских в бывшей Калининградской области можно было и не говорить. В общем, после Кёнинга поехал я к родственникам. Только не доехал, а сел в Украине. Почему? Да всё как обычно. Из-за бабы. Но прекрасная черноокая Марина через месяц исчезла, а я так и остался в Незалежной. Десяток работ поменял, пока не завербовался в армию. Там хоть кормили и одевали.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 Железки забрал, упаковку там бросил, а когда возвращался, на ваших наткнулся. Тут все и пошло. Через жопу. Да нет, те железки я ему сразу отдал, как в Юри его попал. Откуда бы, спрашивается, у меня деньги появились народ в Михеевке содержать. Ну ты даешь, золотые. Сейчас. Там трубки были вроде как дюралевые, а швеллер из обычного железа. Только что гравировкой покрыты, как узором. Для чего они нужны? Конечно спросил. Профессорский друг ответил, что это детали какого-то прибора, который ему необходимы для работы. Нет, что это за прибор, не спрашивал. А Исхаков тут же уехал, как я ему заказанное притащил. Отдал остаток денег, поймал частника и укатил. Нет, номер машины не запомнил. Нафига мне это надо? И куда уехал, он не говорил. Упаковка? Ну, такой чемодан здоровенный, черный, на замках лягушках. Да, так на бугре и остался. Я его даже обратно прикопал.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 «Что? Почему вообще решил вашим людям помочь?» «Ну ты, Валер, даёшь. Тут ведь двумя словами не объяснишь. Всё равно попробовать?» «Ну ладно, слушай». Ну вот в таком ключе меня морожили дней пять. Правда, Толик с Настей Брусникиной, узнал я-таки её фамилию, вообще почти неделю на беседы ходили. Но у ребят всё сложнее было, так как в их ячейке предательство произошло. Вот контрразведка и пыталась разобраться, что к чему.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 Вот чуял я, что Новый год по-человечески точно не встречу. В станицу приехал отсутствующий несколько дней Мухин. Приехал не один. Вместе с ним из белой нивы появилось еще двое. Первый — мужик лет 50 с широким, словно вырубленным из куска темного дерева лицом и каким-то квадратным телосложением. Второй — парень где-то моего возраста, в моей комплекции. Морда тоже самая обыкновенная.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 Вопросительно посмотрел на Мухина. Тот, отвечая на мой взгляд, жестко сказал: Пуля вылупился! Думал, лапшу мне на уши повесил, она и прокатит. Зря думал. А теперь вот по твоей душе люди из третьего управления прибыли. Что это значит, сам понимаешь? У меня от этих слов внутри все оборвалось. Во, блин, засада. Не поверили. Но в чем именно был прокол? Хотя что за женские вопросы?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 — А после вашего расставания выясняется, что Коломенское подполье, откуда, кстати, была эта группа, полностью разгромлено. Вздохнув, я ответил. — Ага. И часовню тоже я. Здоровяк хлопнул рукой по столу. — Ты мне тут, Фаберже, не крути. И отвечай, что по этому поводу можешь сказать. Или нужно, чтобы Васька память освежил. Покосившись настоящего за спиной Ваську, бодро ответил.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 «Ну вот четырёх дорожных полицейских уложить? С автоматами? Да и кто, терминатор? Откуда такая прыть? «Да, кажется, я понял, что их так сильно тревожит. Моё поведение под пулями. Но ведь люди бывают разные. Одни в случае смертельной опасности впадают в ступор, другие, наоборот, становятся шустрыми, как электровеники. Всё от характера и темперамента человека зависит. Плюс, по легенде, у меня какая-никакая армейская закалка есть».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 и в армии из-за этих навыков не в пехоту попала, а в разведроту. Нас там кое-чему тоже учили. Пусть разница с пехотурой небольшая, но она была. Только я чего-то не пойму. Мне членство в боксе вешают из-за того, что в той стычке не зассал и отбиться смог. Фига себе у вас подходы». Здоровяка, видимо, такие объяснения устроили. «Хорошо, супермен ты наш карманный. В этом, считаю убедил».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 А то, что ушел до прибытия вашего человека, так это просто совпадение. Слишком много у тебя совпадений получается. Таким макаром этот странный, довольно мутный разговор продолжался еще часа полтора. В принципе, по их вопросам было понятно, что выявить неточность в моей легенде они не смогли. Хотя проверили все. Ну, как все. По прошлой жизни насчет Кёнинга и армии проверить было практически невозможно.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 Представив этот разговор, я с трудом сдержал ухмылку. То есть сделали все от них зависящее, чтобы убедиться в моих словах. Единственной совершенно непроверяемой вещью была встреча с Исхаковым и его заказ. Но про существование в Радужном научного городка они знали. И даже про существование там во времена он и доктора наук Сосновского были в курсе. Так что по косвенным фактам можно было предположить, что и в этом я не вру.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 «По всякому бывает. Просто сам пойми, насколько это сложно и зачастую невозможно пробить прошлое тех же беженцев из республики ССР или самостоятельных ныне регионов России. Как, например, в твоем случае. Но стараемся, насколько можем. Только вот тобой я заинтересовался по другому поводу. Узнав, как лихо ты сумел вывести коломенцев из-под удара, решил лично посмотреть на столь талантливого молодого человека».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 Из этого круга выбирать наиболее надёжных и подготовленных. И именно им рассказать о себе и попросить помощи. Но теперь... Теперь всё можно провернуть гораздо быстрее. Правда, настолько же рискованней. Зато в случае удачи у меня будет несколько действительно высокоподготовленных людей. Уж я постараюсь их найти. Хм... А вдруг я этого мужика не так понял? С другой стороны, он же ведь не просто так приехал.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 заявил насчет вымпела. «Или это одно и то же?» «Ты что?» «Тройка — это контрразведка, а вымпел — спецназ. Теперь врубился?» Еремин, услыхав наш разговор, весело фыркнул и сказал, обращаясь к Валерке. «Воистину блаженно не знающие. Мы, как дураки, ему самым страшным ведомством представились, а он просто не слыхал про таких. Да, на будущее это тоже надо учитывать».